анекдот второй Он предлагается читателю потому, что автору жаль, чтобы пропадали эти уже давно написанные музыкальные впечатления и соображения по поводу нынешней лирической поэзии, пропаганда которой является одной из причин, побудивших автора к написанию этой книги. Кроме того, Из этого анекдота читатель узнает ряд весьма полезных вещей о Сафо, Васко Дагамо и Константине Симонове. Узнает он также о том, что героя предлагаемого сочинения зовут Аркадием. Значительная часть анекдота написана в весьма патетической манере, которая достаточно хорошо воспитанному читателю может показаться не вполне уместной. Наконец, при внимательном чтении читатель заметит, что слова героини о боязни соглашаться с автором являются весьма важными словами. Оркестр высасывал из люстр блистательное ожерелье вальса. Оркестранты, закусив скрипки, перекидывали с руки на руку, боясь обжечься, круглый кусочек музыки. У оркестра закатывались смычки, и, казалось, еще немного, и лопнут тугие груди скрипок и виолончелей. Маленький шарик стал похож на каплю масла, брошенную на раскаленное железо. Он вскипал где-то под флейтами и мгновенно испарялся. На все это, в сущности, было интереснее смотреть, чем слушать. Слушать, собственно, было нечего. Скрипки перекидывали матовый кованный шарик гобоем. Гобои делали его большим мечом и мягко отпихивали к флейтам. Здесь он становился совсем упругим и маленьким, как шарик из подшипника. Флейты возвращали его к контрабасам. Причем все это происходило довольно долго. Потом вздохнула какая-то труба, и сразу оркестр навалился подушками на голову. Он растекался по залу, затекал в уши и ноздри и застывал там. Дирижер начертил в воздухе сложный рисунок, который старательно выпилили флейты. Барабан сделал несколько дыр в перепутанном узоре, и сразу стало темней и тише. Потом совсем тихо. В челюстях ярусов еще кое-где торчали с гнившими зубами почерневшие люди. На улице мы испуганно накололись на острый мороз и от неожиданности разбили стеклянные стаканы, полные только что слышанной музыки, которые мы, осторожно держа в руках, выносили из консерваторского зала. Теперь о музыке уже нельзя было разговаривать. И она сказала, «Вы знаете, мы, наверное, скоро будем совсем друзьями. Только мы всегда будем друг другу цитировать отрывки из наших программ, дневников и другой художественной словесности. Вот увидите». Я серьезно предостерег ее, боюсь, что это будет очень трудно. От своих друзей я требую партийности. И конфиденциально шепнул, кроме того, в душе я заговорщик и конспиратор. Потом я сказал ей, «История искусств — это простенькая история нескольких тем и сложная история их воплощений». «Яблоки» писали, «Фламанцы» и Сезан, «О любви» тоже все писали, «Сафо» и «Евгений Долматовский» писали. Она слушала, потом вспомнила и согласилась. Я продолжал. Исследователи шекспировской хронологии прямым источником предпочитают тексты, не означенные никакими указаниями года и дня и делают подчас безошибочные выводы на основании едва заметных изменений в стилевой концепции автора. Наши писатели предпочитают более красноречивые свидетельства, подтверждающие истинность дат, аккуратно означенных на каждой из пьес. Из аксессуаров они, впрочем, тоже довольствуются немногим. Достаточно ей быть обладательницей гэсовского значка, а ему, представителем какой-либо импозантной вполне современной профессии, достаточно натуральную звездную сень, сопутствующую их дурному поведению, заменить вполне эпическим сиянием кремлевских звезд, как вещи и чувства немедленно станут вполне современными, и любезными сердцу отзывчивого и чуткого читателя, жаждущего увидеть себя запечатленным в монументальной памятниковости вполне испытанных и проверенных рифм. Она испуганно глядела на меня, растерянно покусывая мохнатую лапу варежки. Во всю стену был нарисован человек без ноги, которую ему с успехом заменяла толстая красная нога огромного «я», тяжело покоящаяся на затаившей обиду надписи «Я не соблюдал правил уличного движения». Я вначале тоже немного испугался, потом махнул рукой, оглянулся и продолжал. «То, что наши отечественные мейстер-зингеры вовсе ничего не ищут, — стало уже очевидным и для самых упрямых. То, что происходит в нынешнем искусстве, уже не неоклассицизм. Это уже нечто худшее. Это неоклассицизм из вторых рук. Поэтому у нас никогда не будет Анри де Ренье и Андре Жида. «На Руси. Желтая кофта Маяковского» была такой же эпатацией, как век назад красный жилет Готье в Париже. Для России это еще не было большим опозданием. Но если сейчас человека, рискнувшего пройтись по литературной улице имени пролетарского писателя Горького в разноцветных штанах, непременно посадят в тюрьму, то во Франции разнолацканному пиджаку усмехнутся, как наскучивший ременесценции. Я перевел дух после этой тирады и искоса взглянул на нее. Шаги убежденно подда -подда поддакивали моим словам. Воротник ушел в губы, потом откинулся и тоже согласился. Я чувствовал, что в этот вечер мы просто прощали друг другу даже с удовольствием. Мы понимали, что истину нам придется искать потом. Вначале только кусочки предсердий, ресниц, коленей и слов, похожих на свои или на такие, которые тебе самому бы хотелось иметь. Ей, вероятно, тоже хотелось так думать, и она сказала, «Аркадий, вы знаете, дорогой, вам мало быть просто правым». Поймите же, что если я соглашусь с вами, то через несколько дней мне ничего не останется, как только повторять за вами все остальное, а это скучно и обидно, но главное — обидно. И за круглой ласковой улыбкой на мгновение показалось острое и уже беспомощное беспокойство. Потом мы подошли к огромной глыбе ее дома, и долго две стеклянные двери разбивали друг от друга свои хрупкие зимние украшения.